Мы побежали обратно в длинную галерею, чтобы все рассказать Мазу. Он все так же кувыркался с рук на ноги и обратно, успевая при этом делать сальто в воздухе. Правда, выслушав нашу историю, Мазу кувыркаться перестал. «Мы должны спасти сэра Чарльза», — заявила я решительно. Ребята уставились на меня. «Но как?» — спросила Элли. «Ясно как. Найти, где его прячут, и освободить», — сказала я. Надо проследить за Гектором Эйсбери и выяснить, куда он ходит. Мазу взглянул на нас, потом, словно в какой-то пьесе, обвел взглядом зал и ткнул себя пальцем в грудь. Я нежно ему улыбнулась и кивнула. Мазу надел туфли, засунул ноги в деревянные кломпы и направился к двери. «Он сейчас в конюшне», — уточнила я, — «а потом собирается навестить брата». Мазу кивнул и сбежал вниз по лестнице. Потом вдруг вернулся и спросил: А если он возьмет лодку? Я покопалась в кармане юбки и протянула мазу несколько пенсов. А если он тебя заметит, сделай вид, что идешь за ним, потому что ищешь работу, предложила я. Мазу ухмыльнулся и побежал вниз. Мы с Элли вернулись в апартаменты сэра Чарльза и обследовали их, как положено, от угла до угла. И ничего не обнаружили ни крошки порошка, какого бы то ни было цвета, не говоря уж о желтом, и ни пятнышка. Элли подобрала две грязные рубашки, и мы побрели к миссис Ба, которая забрала все наши трофеи, осмотрела их и велела Элли вернуться к своей работе в прачечной. Потом миссис Ба внимательно взглянула на меня. «Ну что, нашли что-нибудь интересное?» — спросила она. «Я хотела было рассказать ей про сэра Чарльза и Гектора», но не решилась, опасаясь, что она все передаст миссис Чемперноун. Стараясь не показать, что нервничаю, я отрицательно покачала головой. «Горе трава нигде не было», — объявила я, изобразив разочарование. «И, кажется, мне это удалось». «Хм... Зайдите-ка ко мне завтра, дорогая. Может, я сообщу вам, кто из аптекарей недавно его продавал. Хотя имейте в виду, они могут запамятовать а могут и нарочно промолчать, если за молчание было заплачено. Но для вас я постараюсь. Да и жаль будет, если лорд Роберт расстанется с головой ни за что, ни про что. — А его разве не повесят? — спросила стоявшая в дверях Элли. — Ну и кошмарный вопрос. Уж чего-чего, а сплетню она никогда не пропустит. А я думала, убийц вешают. — Верно, но лорд Роберт благородного рода, так что он может просить о снисхождении — то есть, чтобы ему отрубили голову», — объяснила миссис Беа. «Ну и снисхождение», — подумала я. «Но до чего, милая эта миссис Беа, что нам помогает?» Видно, я произнесла это вслух, потому что миссис Беа так расхохоталась, что даже щеки у нее затряслись. «Господь с вами, леди Грейс», — сказала она. «Неужто я буду желать смерти тому, кто должен мне столько денег?» «Так он и вам должен? А как же?» «За три пузырька мази от бородавок, да за заговор от заикания, да еще за один, на удачу в картах. Но за этот я денег не возьму, он, похоже, не действует». «Лорд Роберт, кажется, должен всем», — вздохнула я. «Вот поэтому он и хотел на мне жениться». «Ну, конечно же, милочка, а ты что же, думала, что он в тебя влюблен? Ты сама-то, надеюсь, в него не влюбилась?» «Да нет», — я отрицательно покачала головой. «Он ничего такого не сделал» за что я могла его полюбить. Он и двух слов связать не может. А потом влюбляться — это недостойно, это занятие только для мужчин». Миссис Б. хихикнула. «Это верно. Такой благородной леди, как вы, не пристала влюбляться, и я очень рада слышать, что голова у вас крепко сидит на плечах».